Глава тридцать Телефон пикнул, пока фотограф собирал свои вещи. Рикард. Когда он, наконец, угомонится. Ранее Маклер, молодая женщина, которой еще не исполнилось и тридцати лет, сделала несколько замечаний и дала Юхану ряд советов перед презентацией. Прежде всего, еще раз основательно прибраться, поскольку в реальной жизни не существовало фотошопа. А еще ему следовало купить два десятка яиц и положить их в миску на кухне. Они должны были сделать картинку более эстетичной, что, несомненно, способствовало продаже. Она болтала довольно бойко, но иногда сбивалась, словно следовало не слишком хорошо заученному сценарию, и в конце концов Юхан потерял нить разговора. Он мог думать только о яйцах. Яйца? Люди были непостижимы. Он почитал газету на мобильнике, ожидая, пока гости упакуют свое барахло. Ситуация на рынке недвижимости менялась постоянно. И если верить экспертам, психология в этом деле играла немаловажную роль. Никто особо не задумывался о будущем. Хотя такая ситуация казалась сейчас типичной. В одном интервью полиция предупреждала об опасном наркотике, распространяемом с помощью интернета. «Много молодежи уже умерло от дури, получаемой в виде спрея». Юхан покачал головой. Мир стал еще более безумным. Будучи подростком, он скорее рисковал погибнуть от самопального спиртного, хотя от него чаще слепли, упав с мопеда или в результате драки со своим ровесником. А ведь эта новомодная гадость была в пятьдесят раз сильнее героина». Он бездумно пролистывал газету дальше и остолбенел, увидев снимок Анны с детьми и портретом мужа. Только этого ему сейчас не хватало. Значит, теперь все знают о том, что Магнус пропал. Чему, впрочем, не стоило удивляться. Хотя было по-прежнему странно читать об этом в газете. Даже еще более странно, чем о женщине, брошенной ими в лесу, поскольку ее личность установить пока не удалось. Он посчитал неосторожным со стороны Анны фотографироваться для газеты. Неужели она не подумала о мужчине, видевшем ее около тела?» Зазвонил телефон. На экране высветилось имя Ругер. «Привет», — сказал шеф. «Я только что вернулся». «Как все прошло?» — поинтересовался Юхан. «Многообещающе». «Во всяком случае, как мне кажется. Но одно дело могу тебе гарантировать. Ты сможешь выйти на работу уже в понедельник». «Уже? Ну да», — подтвердил Ругер. «Увидимся, сукин ты сын». Пришло еще одно сообщение. И, как увидел Юхан, тоже от Рикарда. Сосед хотел встретиться. Что совершенно не совпадало с желаниями самого Юхана — Его отговорки становились все более и более фантастическими. «Выходи!» — написал Рикард. «Как только Маклер уйдет, я жду на улице!» «Ужасно подозрительно», — подумал Юхан. Он не удивился бы, если бы Рикард просто вошел в его дом и начал делать откровенные намеки прямо в присутствии Маклера и фотографа. Он выходит, хотел встретиться снаружи. Это, пожалуй, могло означать только одно – Рикард жаждал денег. Конечно, он ныл, что после случая на причале стал бояться подельника. Юхан попытался объяснить этому чертовому наркоману, что он сам его спровоцировал. Но Рикард это отрицал, заявил, что просто неудачно пошутил. Когда Маклер и фотограф наконец ушли, Юхан еще какое-то время стоял в гостиной, стараясь взять себя в руки. У него никогда не было больших денег, а сейчас его вдобавок еще и ждал переезд. Тоже не самая дешевая услуга. Рикард должен был это понимать. Когда телефон пикнул снова, он даже не посмотрел на экран, а сразу направился в прихожую и надел зимнюю куртку. Требовалось переломить себя и послушать, что скажет этот подонок. Рикард стоял на улице. «Какого черта ты так долго?» буркнул он, кашлянул в левую руку и вытер ее пуховик. «Похоже, не очень-то ты хочешь встречаться!» Юхан глубоко вздохнул. Он начал подозревать, что у него появилась самая настоящая аллергия на Рикарда. «Нам надо немного прогуляться», — сказал сосед. «Ты видел сегодняшнюю газету?» — поинтересовался Юхан. «Естественно!» но сейчас нас не должно это волновать речь ведь идет о заурядном исчезновении подобное происходит постоянно очевидно что полиция занялась этим случаем ты думаешь твоя подружка расскажет им о нас по моему это вряд ли юхан позволил рикарду решать куда они пойдут на улице было холодно при каждом выдохе от губ поднималось облачко пара Рикард дышал тяжело и скоро оказался окутанным туманом, как герой в фильмах ужасов. В конце концов, они пришли на школьный двор, где Рикард достал из кармана пачку сигарет. Он предложил одну Юхану, но тот отказался. Ему не хотелось дотрагиваться до вещей, к которым прикасались липкие и худые пальцы Рикарда. Собственно, с курением он практически завязал. Позволял себе делать это только с Анной. «Одну сигарету после секса. Сядем там», — сказал Рикард и кивком показал на ржавые качели, слегка поскрипывавшие на ветру. Сиденье оказалось сырым и холодным. Влага быстро просочилась сквозь джинсы и трусы Юхана. За неимением другого занятия он попробовал покачаться, чтобы вспомнить давно забытые ощущения. Последний раз он сидел на качелях лет сто назад. Рикард, в отличие от него, сидел неподвижно и курил. Между затяжками он таращился на огонек сигареты, словно мог с его помощью раскрыть важную тайну. Потом бросил окурок на землю и загасил подошвы и ботинка. «Ну, значит...» Буркнул он и снова откашлялся в руку. «Случилось одно дело...» «Окей. И мне нужны деньги прямо сейчас». «Что произошло?» — спросил Юхан, и, отклонившись назад, качнулся вперед и посмотрел на свои ноги. В определенном положении создавалась иллюзия, будто они упирались прямо в облака. «Я слегка вышел из колеи после истории с Магнусом», — пустился в объяснение Рикард. Как ни странно, такое и со мной может случиться. Продолжай. Голос Юхана звучал равнодушно. Он решил ограничиваться в общении с соседом короткими фразами. Поскольку стоило ему сболтнуть лишнее, тот сразу брал это на вооружение. — Я, знаешь ли, поигрываю немного, — признался Рикард. — Лотерея? «Нет, покер по сети и все такое». «И?» «Мне не повезло». Юхан остановил качели. Рикард выудил еще одну сигарету из пачки. «Ты уверен, что не хочешь?» Спросил он. Юхан покачал головой. Рикард наклонился вперед, и его немытые волосы упали на лицо. «Черт, ну и в дерьмо же ты меня втянул!» — сказал он и уставился на сигарету со странным выражением лица. — И в чем дело? — Я сейчас сам не свой, — ответил Рикард, вздрогнул и зло посмотрел на Юхана. — А ты как думаешь? Ты же втянул меня в историю с убийством. — Никто не просил тебя втягиваться, — возразил Юхан. Чувство вины явно мучило его собеседника по-настоящему. И это радовало. Вероятно, он все-таки не был полным психом. Пусть даже выглядел не совсем нормально. И с ним, пожалуй, еще можно было договориться. «Речь идет не об очень большой сумме», — зачистил Рикард. «Всего о пятидесяти тысячах, и только-то. Но они нужны мне прямо сейчас, уже сегодня вечером». «Пятьдесят тысяч? Черт, ты вообще понимаешь, что собой представляет моя жизнь?» Рикард отвел взгляд в сторону. Мне они очень нужны, ответил он спокойно и четко, словно Юхан поставил под сомнение какое-то научное открытие. У меня действительно сейчас нет денег, сказал Юхан. Мне надо переезжать. Рынок недвижимости колеблется, как ветви на ветру. Я не могу дать тебе пятьдесят тысяч. Рикард кивнул. Он попытался выглядеть понимающим, но у него не очень-то выходило, и он по-прежнему тупо таращился на Юхана из-за своих заляпанных очков. «Мы же вместе сейчас», — сказал он. «Порой тебе нужна помощь, порой мне. Сейчас, похоже, моя очередь. Но, как я вижу, у нас не осталось выбора, ни у тебя, ни у меня. Мы должны держаться вместе». Юхану вспомнилось, что он вроде бы говорил примерно то же самое Анне еще совсем недавно, хотя с той поры, казалось, прошла целая вечность. «Я посмотрю, чем смогу помочь», — ответил он наконец. Когда они разошлись, каждый в свою сторону, Юхан принялся массировать виски, лихорадочно пытаясь найти решение. В конце концов, у него появилась одна идея — но он не знал, насколько она осуществима. Для начала требовалось, конечно, поставить небольшую защитную программу на компьютер, чтобы Рикард не мог проверить, чем он будет заниматься. Все должно было пройти быстро. Потом ему придется отложить выплату на несколько дней, несмотря на настойчивость Рикарда.